Пятое. Если войдете в сборище людей со словами «друзья» и «сотрудники», то большинство посмотрит на вас подозрительно. Но если дерзнете назвать их «братья» и «сестры», то, наверное, уже будете отвергнуты, как произнесшие непозволительные наименования. Люди иногда основывают братство. Но такие внешние напыщенные учреждения не имеют ничего общего с великим понятием братства. Так люди начинают общины, сотрудничества, различные артели, товарищества, но в основе их не будет даже простого доверия. Может быть, именно теперь некоторые лучшие сердца уже мечтают о создании таких учреждений, где доверие могло быть краеугольным камнем Нельзя утверждать, что все худо, когда глаз человеческий видит лишь некоторые подробности на рождающейся эпохе. Пусть по осколкам древних символов наблюдают за жизнью основных понятий. Именно, когда с земной точки зрения все нарушено, может быть, в то же самое время уже зарождаются самые прекрасные понятия.